Глава 53. Егор молчит всю дорогу, напряженно глядя в лобовое. Пальцы сжаты на руле до белых костяшек, плечи втянуты. В машине мы вдвоем, потому что своих людей он куда-то отправил, рявкнув грубо еще возле дома. Я молчу. Не трогаю, не пытаюсь заговорить, не отвлекаю от дороги, потому что гонит так, что у меня матка от страха начинает в тонус приходить. А в этом для малыша ничего хорошего точно нет я стараюсь дышать и контролировать свое сердцебиение, но чувствую как кончики пальцев немного не имеют от напряжения мне просто нужно дождаться игната не дергаться и не высовываться не подвергать себя и малыша лишнему риску пока он идет за нами а он идет я чувствую я знаю это егор бы не выглядел так будто за ним сам дьявол гонится. А ведь так и есть, даже хуже, для него хуже, для Егора, потому что это дьявол, тот, кто идет на мою защиту. Мы несемся по трассе не меньше часа, пока не въезжаем во двор небольшого дома. Что-то типа загородного из дерева в два этажа с террасой. Машина резко тормозит, колеса впиваются в гравий и заднюю сторону разворачивает. Я едва успеваю хватиться за ручку двери, чтобы не завалиться на бок. Егор выскакивает из машины и оббегает ее. Входи! хватает меня за локоть и выдёргивает из машины. Я успеваю заметить, лишь как опускаются автоматические ворота, скрывая нас за высоким забором, когда Егор грубо тащит меня внутрь дома. «Я иду, иду!» Пытаюсь перебирать ногами быстрее и внимательнее, чтобы не споткнуться и не упасть. Чувствую, как подрагивают его пальцы на моём локте. Вижу добела сжатые губы, напряженную челюсть, а на шее — красные пятна. Егор очень нервничает, взвинчен до предела. Значит, все плохо, очень плохо для него. И я прекрасно понимаю, что загнанный в угол шакал очень и очень опасен. если он поймет, что выхода у него не остается, он просто убьет меня наплевав на свои планы на нашего с игнатом ребенка. И как бы мне ни было страшно, я осознаю, что мне нужно вести себя так, чтобы не спровоцировать его. поэтому я молча семеню рядом, пока он почти волочет меня по ступеням на второй этаж. Здесь иди и тихо. Отдаёт приказ, вталкивая в какую-то комнату и захлопывая тут же дверь. От толчка я теряю равновесие и, не удержавшись, падаю. Хорошо, что получается приземлиться на колени и локти и удержаться, не завалившись на бок или на живот. Я сажусь на пол, отползаю к небольшой софе и, положив руки на живот, пытаюсь восстановить дыхание. Все хорошо, мой малыш, всё хорошо». Шепчу, сжимая ткань кофты и прикрывая глаза, из которых против воли сползают две слезинки. Папочка уже идет за нами. Я повторяю это каждый день, каждый. Но именно сегодня, я уверена, это в прямом смысле. Сердцем чувствую, каждой клеточкой. Он рядом, он скоро. Успокоив пульс, насколько получается, я открываю глаза и осматриваюсь. Эта комната явно не готовилась к тому, что в ней будут держать кого-то в плену, поэтому тут может находиться хоть что-то полезное, хотя бы условно, что-то острое или, может, тяжелое. Я поднимаюсь с пола и подхожу к письменному столу. Открываю один в заднем ящике, но ничего не нахожу, кроме автоматического карандаша и нескольких рамок с фотографиями из 90-х. Вряд ли ими можно сражаться или даже пытаться обороняться. В тумбочке то же самое, даже провода для зарядки нет. Мой взгляд падает на окно, не маленькое, и под потолком, как в том доме, где меня держали четыре месяца. Обычное, большое, и оно даже открывается. Вот только вряд ли мне это может помочь. Я не смогу выпрыгнуть со второго этажа, не убив себе ребенка. Да если бы и смогла. Бежать некуда, окно выходит в сам центральный двор, где сейчас творится неразбериха. Его раздает приказы, несколько человек, пятеро, кажется, суетятся, кто-то ныряет в дом, кто-то за ворота, двое останавливаются под моим окном. Нет, не пятеро. Из-за дома выбегают еще много. Человек десять еще не меньше. Я наблюдаю за этим с напряжением, с замершим сердцем. Как бы ни старалась дышать ровно, не получается. Пусть чистит в висках и в горле. Живот внизу ощутимо поджимается. Моя комната хоть и на втором этаже, но за забор мне не видно. Слишком уж он высокий. Я пытаюсь прислушаться, о чем переговариваются охранники, но тут же отскакиваю от окна оглушенное, потому что ворота просто взлетают в воздух от взрыва. Кло в моем окне идет путиный трещин и осыпается. А я забиваюсь в угол стены подальше от осколков. Началось, Игнат здесь, и мне так хочется броситься к окну и кричать во все горло, что я тут, я жду его, но я понимаю, что это слишком опасно, и лучшее, что я могу сделать, это не мешать ему, не подставляться и ждать. Но тут дверь распахивается от удара, в комнату влетает разъяренный Егор, он бросается ко мне, хватает буквально за шкирку и почти волоком тащит куда-то. И вот тут меня накрывает паника. Он в том самом углу, скалится, щелкает зубами, понимая, что ему конец. Он в агонии, но именно поэтому он для меня сейчас наиболее опасен. Пока он тащит меня обратно вниз на первый этаж, с улицы доносятся крики и выстрелы, шум моторов машин, запах гари — Мое самообладание сдает, и я, чувствуя близость гната, начинаю биться в руках Егора. «Отпусти! Отпусти меня!» Пытаюсь оттолкнуть его, отцарапать. Снаружи слышатся громкий крик и еще несколько глухих выстрелов. Потом собачий скулёж, и будто бьется стекло. Но тут у меня в глазах темнеет, когда скулу опаляет болью. Я вскрикиваю и пошатываюсь. Зрение плывёт. А Егор тем временем хватает меня за шею и снова куда-то тащит. Скула пульсирует от боли. В груди расползается жар, но я пытаюсь перебирать ногами, стараясь не упасть, когда этот ублюдок тащит меня вниз по ступеням в подвал. Воздух тут спёртый, тяжелый. У такого домика не ожидаешь увидеть столь глубокий подвал, будто бомбоубежище. Длинный коридор, поворот, снова коридор. Егор уже тащит меня за волосы, его всего трясет. Ненависть и ярость ощутимыми волнами расплескиваются вокруг. За коридором оказывается небольшое, почти пустое помещение. Тут жутко, сыро, воздуха не хватает. Под невысоким потолком бледная светодиодная лампочка, и откуда-то капает вода а почти пустое, потому что кое-какая мебель здесь все же есть. Стул, покосившийся, железный, с вздутым деревянным сиденьем, похож на школьный. «Он убьет тебя, слышишь?» «Меня топит в ненависти и бессилии. Убьет Убьёт максимально жестоко, так что ты пожалеешь, что родился на этот свет, ублюдок!» Егор на секунду замирает, разворачивает меня резко, хватает за горло и приближает свое безумное лицо с горящими глазами. о, -о, -о" протягивает, оскалившись. «А вот и твое прекрасное нутро, Варя! А была такое милая и добрая, казалось бы! Или этот выродок Касьянова впрыскивает это в твою кровь внутри тебя? Выродок тут только ты!» Во рту сухо от страха, но я нахожу немного слюны, чтобы плюнуть этому вонючему козлу прямо в рожу. Он уже на грани. И я понимаю, что Игнат, скорее всего, не успеет, так что терять мне уже нечего. Пусть и убьёт. Егор медленно оттирает лицо, глядя на меня. Но я тоже убью его, только еще страшнее. Сделаю его живым мертвецом, заставив смотреть, как ты дохнешь на его глазах. Когда ему не хватит... Снаружи совсем близко раздаются выстрелы и крики, и мы оба бросаем туда короткий взгляд, когда ему не хватит всего минуты, чтобы спасти свою самку. Самка это та, что случайно после случки вылупила тебя у ебок. Жар топит вены, как будто и правда ребенок игната внутри дает мне силу и смелость его отца, а я его женщина. Теперь жар боли опаляет вторую скулу, отдавая в ухо и в зубы. Я резко выдыхаю, пытаясь совладать со звоном в голове. В ногах разливается слабость, грудь сдавливает, во рту металлический привкус крови. Егор снова хватает меня за волосы. Лезь на стол! Залезает сам и тянет меня, и мне не остается ничего, как сделать это, потому что он тянет меня за волосы, и меня охватывает ощущение, что он оторвет мне и так звенящую голову. А когда я оказываюсь рядом, он набрасывает мне на шею петлю, заставив внутри похолодеть от ужаса. Веревка, перекинутая через трубу под потолком, натягивается, а сам он спускается и тянет за второй конец, а потом крепит его где-то сзади, на штыре, торчащем из бетонного грязного пола. Сердце начинает отбивать удары гулка. И словно замедленно, когда я понимаю, что вот прямо сейчас, в этот момент, моя жизнь висит на волоске, моя и моего ребенка, Что одно движение Егора, который замер рядом, упершись носком ботинка в стул под моими ногами, и мне конец. Я умру. Прямо сейчас. Я успеваю увидеть через проем без двери в конце коридора Игната разъяренного всего в крови, с топором в одной руке и пистолетом в другой, успевая улыбнуться ему, прежде чем нога Егора выталкивает стул из-под моих ступней.